«Наполните любовью свой дом». По крайней мере, 4-5 раз в неделю при работе с любовью я уделяю лишние 5 минут тому, чтобы наполнить любовью свой дом. Это делает его атмосферу мягкой и мирной и убирает ставшую привычной горожанам витающую в воздухе нервозность. Перемена чувствуется сразу же, как только выходишь за дверь дома и пределы участка. Еще не было у меня такого гостя, который бы не упомянул в то или иное время мягкую и успокаивающую атмосферу дома. И дело не в самом доме, и не в мебели. С первых шагов вы буквально окунаетесь в любовь. Даже нервные люди присаживаются в каком-нибудь уголке, и вы видите, что на них как будто нисходит покой. В жилье можно посылать любовь и наполнять его любовью вне зависимости от того, дом это, общежитие, квартира, палатка, пещера или спальный мешок. Это несложно. Перед тем, как завершить работу с любовью, вообразите, что в вашем сердце открывается огромная створка и оттуда выливается огромный объем любви. Представьте, что она распространяется повсюду, наполняя собой весь ваш дом и участок. Представьте, как каждая комната, каждый угол, все, что у вас есть, наполняется и насыщается любовью до такой степени, что воздух становится густым от любви. Вот так. Очень просто.